И устремляется прочь с побледневшими страшно щеками. Так погрузился обратно в толпу горделивых троянцев, в ужас придя перед сыном Атрея, Парис Боговидный. Гектор, увидев, корить его, стал оскорбительной речью. Горе Парис, лишь по виду храбрец. Женолюб, обольститель. Лучше бы ты не рождался совсем или безбрачным погибнул. Это и я бы хотел, и тебе это было бы лучше, Чем поношением такими позорищем быть перед всеми. Длинноволосый хохейцев ты слышишь язвительный хохот. Видя твой образ красивый, они полагали, что храбрый ты первоборец а ты без отваги в душе и без силы. И вот такой-то посмел ты, однако, в судах мореходных, в море с толпой переплывший товарищей верных, в чужое племя проникнуть и в жены красавицу стран отдаленных дерзко с собой увести, невестку мужей копьеборных, в горе отцу твоему, государству всему и народу. В радость большую врагам, а себе самому в поношении. Что ж, не остался ты ждать Менелая, любимца арес? Знал бы, какого ты мужа владеешь цветущей супругой. Не помогли бы кефары тебе и дары Афродиты. Пышный кудрий вид твой, когда бы ты с пылью смешался. Больно уже робкий троянц, иначе б давно уже был ты каменным платьем одет, за несчастье, какие принес ты. Гектору быстро в ответ возразил Александр Боговидный. Гектор, меня ты бронишь не напрасно, за дело бронишь ты. Сердце твое как топор, всегда некрушимый и крепко, бьет по бревну на размах усиляя руки у того, кто для корабля то бревно с великим искусством готовит. Так же и сердце в груди у тебя неуклонно и твердо. Но не порочь мне прелестных даров золотой Афродиты. Нет межбожественных славных даров, недостойных почтений. Сами их боги дают, по желанию никто не получит. Ну а теперь, если хочешь, чтобы я воевал и сражался, пусть все усядутся на землю. И трое, сыны, и Ахейц. Я ж в середине сойду с Минилаем, любимцем Арес, В бой за Елену вступлю, и за взятые с нею богатства. Кто из двоих победит и окажется в битве сильнейшим, женщину пусть уведет за собою с богатствами всеми. Вы же взаимной дружбы священной клятвой заверив, втрое живите. Они же в конями гордящийся Аргас пусть уплывают и в славную жен красотою Ахою. Так он сказал, С восхищением слова его выслушал Гектор. Вышечи быстро вперед и копье ухватив в середине, строю держал от троянцев. Они, успокоившись, стали. Вмиг натянули ахейцы свои искривленные луки. Против него полетели камни и острые копья. Громко вскричал на ахейцев владыка мужей Агамемнон. Стойте, аргивяне, стойте! Стрельбу прекратите, охейцы! Слово какое-то хочет сказать шлемоблящущий гектор. Так он сказал, и немедленно бой прекратили охейцы и замолчали.